с т а н ь на сторону сдерживаемого насилия, если его не удается избежать. Оно всегда лучше, чем необузданное насилие. Уроки выбора. Руководство для агентов Бьюсаба. Старший пристав судебной арены, приземистый и солидный гавачин из филума одаренных, встретил м а к к и у входа и начал с извинений. Я с некоторым опозданием хочу известить вас, что некоторые заявленные вами свидетели исключены из списка по требованию обвинения. Пожав плечами, этот гавачин по имени д а р о к умолк, ожидая ответа. Маки поверх приземистого г о в а ч и н а взглянул на овал арены, обрамленный рядами сидений. Свободных мест не было. Он приготовился к этой неприятности на первом же судебном заседании и расценил слова Дарака как очень важное откровение. Они приняли его вызов. Сказанное д а р о к о м свидетельствовало о рискованной линии обвинения, которую проводили те, кто направлял Цейланг. Они ожидали, что Маки заявит протест. Он оглянулся на Арича, который смиренно стоял немного позади своего лекума. Всем своим видом Арич показывал, что смирился с условиями суда. Формальности надо соблюдать. Под этой личиной таилась древняя как мир традиция Гавачинского закона. Виноватый невиновен. Все зло от правительства, от власть имущих. Законники на первое место ставят свои интересы. Защитники и прокуроры – братья. Подозревать надо всех. Легум Арича распределял роли, и Маки выбрал защиту. Он нисколько не удивился, когда ему сказали, что обвинителем будет с е й л а н г Маки настаивал на том, чтобы Брой занял место среди судей, число которых было ограничено тремя. Это вызвало некоторую задержку, в течение которой с Маки связался Билдун, стараясь унюхать измену. Ход Билдуна был таким прозрачным, что Маки вначале заподозрил, что речь идет о хитрости, которой надо было прикрыть другую хитрость. «Маки, г о в а ч и н ы опасаются, что ты распоряжаешься Калибаном. Это сила, которая... Чем больше они боятся, тем лучше». Маки внимательно всмотрелся в лицо Билдуна на экране, ища на нем признаки напряжения. Джедрик была права. н е д о с а д и т ь с я очень легко прочитывать. «Но мне сказали, что ты покинул досаде, несмотря на контракт, который запрещает Калибанам. Пусть волнуется, это им полезно». Маки продолжал наблюдать за Билдуном, ничем не выказывая свои эмоции. Несомненно, за этим диалогом следят чужие глаза и уши. Пусть поймут, с чем они столкнулись. Марионетка Билдун не понимал, что замышляют эти теневые силы. Но они заставили Билдуна прибыть на Тандалур, и это говорило Маки к о многом. Панспеки, шефа Бьюсаба, подсовывали Маки к как приманку. Именно этого Маки и искал. Билдун окончил разговор, не добившись своей цели. Маки притворился, что заглотил наживку в достаточной степени, чтобы попытаться предложить ее ему еще раз. Хозяева марионеток по-прежнему опасались, что к о л и б а н ы все как один, находятся на побегушках у Маки. Не подлежало сомнению и то, что хозяева попытались допросить Калибана, контролирующего стену Бога. Маки улыбнулся, представив себе, как мог проходить этот допрос. Калибан всего лишь процитировал букву контракта, и если следователи вдруг попытались в чем-то его обвинить, пришел в неописуемый гнев и прервал контакт. Слова же Калибана, естественно, были настолько двусмысленными, что кукловоды едва ли смогли точно понять то, что услышали. Глядя на терпеливо ожидающего Дарака, Макки видел, что у Гавачинов возникли сложные проблемы, у них, теневых фигур, прятавшихся за Аричем. Лаупук позволил устранить м р е г а из совета, и теперь на первую роль выдвинется Арич. Маки вывел из всего этого, что м р е к это не имя, а титул, и что теперь Арич возглавляет список его возможных преемников. Возможно, Арич проходил обучение на досаде, но он не был уроженцем этой планеты. Этот урок скоро усвоят все в конфедерации сознающих. Роль Броя как судьи было трудно переоценить. Брой родился на досаде. Контракт Калибана удерживал Броя на этой отравленной планете, но он не был привязан к своему гавачинскому телу. Брой на собственном опыте знал, что значит быть человеком и что значит быть гавачином. Силы противостоящие Маки не решились назвать имена другого гавачинского судьи. Они могут выбрать судью из представителей других видов. Они оказались в затруднительном и щекотливом положении. Без помощи Калибана они не могли послать на досаде нового пчарки. Самая ценная монета, которую могли предложить кукловоды, была для них потеряна. Теперь они оказались в отчаянном положении. А старые гавачины оказались даже в очень отчаянном положении. В коридоре за спиной Арича раздались шаги. Маки оглянулся и увидел Цейланг, которая вошла в здание со своими сопровождающими. Маки насчитал в ее свете не меньше д в а легумов. Они превосходили его численностью. На кону стояла не только гавачинская гордость и целостность их общества, но и святость их закона. Отчаявшиеся стояли за их спинами, подталкивая их вперед. Маки почти видел в с в е т е эти теневые фигуры. На ц е л а н г была надета черная мантия и полосатый капюшон легума прокурора, но она сбросила капюшон с головы, открыв свои мандибулы. Движения ц е л а н г были напряженными и скованными. Она сделала вид, что не узнает Маки, к но он смотрел сейчас на нее д о с а д и с т с к и м и глазами. «Она боится меня, и она права». Обернувшись к ожидавшим чиновникам, Маки заговорил так громко, чтобы его слышала приближающаяся группа. «Каждый закон должен быть испытан на практике. Я принимаю то, что вы формально объявили мне об ограниченности моей защиты». Дарак, ожидавший недвусмысленного протеста и требования списка исключенных свидетелей, явно растерялся. «Формально объявили?» Циланг и е о с в и т а остановились за спиной Арича. Маки продолжал, не понижая голос. Мы стоим здесь, на судебной арене. Все споры здесь являются официальными и формальными с юридической точки зрения. Судебный чиновник посмотрел на Цейланг, ожидая помощи. Эта реакция была угрожающей для Макки. Дарак, надеявшийся со временем стать высшим магистром, должно быть осознавал, насколько он сейчас беспомощен и неадекватен. Он никогда не сделает карьеру в гавачинской политике, особенно в наступающую досадийскую эру. Маки объяснил ему словно неофиту. «Информация, которую могут подтвердить мои свидетели, известна мне во всей полноте. Я представлю доказательства сам». ц е л а н а остановила, чтобы выслушать то, что в полголоса сказал ей один из сопровождавших ее гавачинов и изобразила на лице удивление. Она подняла одну из своих похожих на канаты конечностей и объявила. «Я протестую. Легум-адвокат не имеет права давать... Как вы можете протестовать?» Ехидно поинтересовался Маки, перебив Цейланг. «Здесь нет суда, который официально уполномочил бы вас на какой бы то ни было протест». «Я заявляю официальный протест», — настаивала на своем Цейланг, не обращая внимания на советника, который, стоя рядом с ней, дернул ее за рукав. Маки позволил себе холодную улыбку. «Очень хорошо. Но тогда мы будем вынуждены вызвать Дарака на судебную арену в качестве свидетеля, так как только он может дать беспристрастное показание». ибо не принадлежит ни к одной из сторон разбирательства. Челюсти Арича опустились. «Я не зря предупреждал их. Нельзя связываться с Уривами», — сказал он. «Пусть никто не говорит, что его не предупредили». Целанг слишком поздно поняла, что произошло. Маки может допросить Дарака и поинтересоваться, на каком основании он сократил список свидетелей. Определенно, некоторые претензии придется отозвать. По меньшей мере, Маки узнает, кого боится обвинения. Причем он узнает это вовремя и сумеет предпринять соответствующие меры. Не будет проволочек, выгодных обвинению. Напряжение, страх и гордость толкали ц е л а н г на опрометчивость. Арич был прав в своих предостережениях, но они рассчитывали на страх Маки перед сплоченными уривскими триадами. Пусть рассчитывают. Пусть они тратят свой ум на это и на заботы о вычеркнутых свидетелях. Маки вывел Дарака на сцену, выслушал, как он произносит клятву. Причина волнения стала ясна, когда Макки протолкался сквозь толпу, сопровождавшую прокурора. Пыточные инструменты дознавателя правды лежали на помосте перед трибуной суда. Эти инструменты редко извлекали из чехлов и только для того, чтобы показать их заезжим знаменитостям, но на деле их не применяли ни разу на памяти живущих поколений. Макки ожидал этой выставки. Было видно, что ее не ждали ни д а р о к ни ц е л а н г Было интересно смотреть на свиту ц е л а н г Гавачины пытались просчитать реакцию Макки. Он ответил удовлетворительной улыбкой. Теперь Макки обратил внимание на судей. Они дали ему Броя. Конфедерация, д е й с т в у через Бьюсаб, могла выставить одного судью. Их выбор восхитил Макки. Это на самом деле была превосходная наживка. Справа от Броя сидел Билдун. панспеке, шеф Бьюсаба, сохраняя бесстрастность на лице, явно испытывал н е у д о б с т в о от гавачинского одеяния водянисто-зеленого цвета. с о с е т о ч н ы е глаза Билдуна радугой отражали яркий свет арены. Третий судья назначался гавачинами и должен был быть, как и Билдун, марионеткой кукловодов. Это был человек, и Макки узнал его. От удивления он промахнулся мимо ступеньки и едва сохранил равновесие. Что н е делают? Третьим судьей был Мордес Паранда, известный критик всех действий Бьюсаба. Он выступал за ликвидацию бюро, либо открытую, либо путем лишения бюро его ключевых полномочий. Он происходил с планеты Лерат, что не вызывало у Макки ни малейшего удивления. Лерат являлся осиным гнездом, штаб-квартирой теневых сил. Это было место огромных состояний и таких же огромных поместьй, охранявшихся частной охраной. Паранда обладал манерами воспитанного человека, но за этим внешним лоском мог скрываться хитрый, умный, расчетливый интриган, Абсолютно беспощадный автократ типа Броя. Определенно он проходил подготовку на досаде. В чертах его проглядывало нечто такое, что навевало мысли о досадийской окраине. В биографии Паранда был еще один факт, о котором не полагалось знать никому за пределами Лерата. Макки наткнулся н на этот факт совершенно случайно, когда расследовал дело н е к о й г о Поленки, охранника Слерата. Обычно Поленки не отличаются умом. Они тупы и используются только в качестве охранников и убийц. Но этот Поленки оказался не в меру наблюдательным. Когда Макки допрашивал его, он сказал, «Паранда консультирует по Гавачинскому закону». Это был ответ на вопрос об отношениях Паранда с охранниками. Макки не усмотрел связи между вопросом и ответом, не придав ответу большого значения, но отложил в памяти этот факт на случай дальнейшего расследования. Он был отчасти заинтересован данной проблемой, так а к ходили слухи о существовании юридического анклава на Лерате, а такие анклавы, как считалось, помогали обходить законы. Окружение Ареча должно было понимать, что Маки к узнает Паранда. Но догадывались ли они, что Маки к распознает в нем законника? Они определенно оценили опасность, сажая Паранда на место, которое обычно занимали на скамье судей Гавачины. Приглашение профессиональных законников в надложность судей было категорически запрещено гавачинскими законами. Судить должен народ. Но зачем им понадобился правовед? Или они рассчитывали, что макки распознает досадийское происхождение тела Паранда? Не предупреждали ли они таким способом макки, что поднимать эту тему здесь опасно? Обмен телами и потенциальное достижение бессмертия были тем щекотливым вопросом, которого никто не хотел касаться. Открывалась возможность шпионажа внутри других видов. В данном случае речь шла о размывании конфедерации, ее разрушении изнутри, причем множеством способов. Если я оспорю судейство Паранда, его могут заменить на еще более опасного судью. Но если я разоблачу его как законника уже после начала процесса, ожидают ли они от меня этого? Что ж, посмотрим. Зная, что за ним следят сотни глаз, Маки окинул арену взглядом. Над мягким травянистым покрытием, где он стоял, возвышались трибуны, заставленные бесчисленными рядами скамей. Все места были заняты. Тусклые утренние лучи, лившиеся сквозь прозрачную кровлю арены, освещали ряды людей, гавачинов, поленки, сабарипов. Увидел маки и группу похожих на хорьков уривов, конечности которых извивались как веревки при каждом движении. Они тоже внимательно наблюдали за ним. Однако здесь должны быть по закону представлены все биологические виды конфедерации сознающих. Те, кто не мог присутствовать лично, имели возможность следить за ходом суда посредством камер, установленных в основании кровли. Маки повернул голову вправо, в сторону скамьи свидетелей, расположенной под рядами скамей зрителей. Он увидел там всех, кого он вызывал, даже тех, кто был вычеркнут из списка. Формальности были соблюдены. Согласно конфедеративному договору, в процедуру были внесены некоторые изменения, Но в целом арена подчинялась почти исключительно установлениям гавачинского законодательства. Для того, чтобы подчеркнуть это, перед скамеей судей находился синий металлический ящик бегущих, представители которых занимали почетные места. Кто попробует острию ножа? Протокол требовал, чтобы прокурор и адвокат приблизились к судьям и смиренно приняли условия судебной арены. В группе прокурора творилось, однако, какое-то смятение. Двое советников о чем-то оживленно перешептывали с ь с Цейланг. Судьи совещались, глядя на сцену, но терпеливо ждали. Судебное заседание не могло начаться, пока участники не высказали свое согласие с правилами суда. Маки к скользнул взглядом по лицам судей, особо обратив внимание на осанку Броя. Скупость этого досадийского гавачина была якорем, воплощением гавачинского закона, внешне изменчивого и нерушимого по сути. Кандидатуру Броя подсказали досадийские советники, и это решение было одобрено Джедрик. Немного расставив руки в стороны, Маки подошел к скамье судей, склонил голову, остановился и произнес. «Я принимаю судей арены как своих друзей. Условия арены – это мои условия, но обвинение нарушило священную традицию этого места. Позволит ли мне суд сразу убить прокурора?» Сзади раздалось возмущенное восклицание, топот ног, звуки падения тела на арену. Сейланд не могла обратиться к суду до произнесения формулы смирения, и она это понимала. Теперь и она, и другие знали, что м а к и был готов убить е е несмотря на угрозу у р и с к о й кровной мести. Почти беззвучно ц е й л а н д произнесла нужную формулу, а затем сказала: "Я протестую против мошенничества л е г у м а защиты". м а к и заметил оживление среди г а в а ч и н о в Мошенничество? Знала ли ц е й л а н г как любят говачины судебное мошенничество? Члены судебской к о л л е г и Коротко упомянули о требовании соблюдения формальностей Гавачинского закона, хотя Билдун едва ли понимал, что на самом деле кроется за этими формальностями. п а н с п е к и подтвердил это впечатление, когда подался вперед и заговорил. Почему старший пристав следует впереди легумов? Маки заметил мимолетную улыбку, скользнувшую по лицу Броя, обернулся и увидел трясущегося Дарака, который поспешил отделиться от группы, сопровождающей обвинителя. Маки шагнул вперед. Не пошлет ли высокий суд Дарака на скамью свидетелей? Он находится здесь по формальному требованию стороны обвинения. «Это старший служащий вашего суда», — в о з р а з и л Цейланг. «Он охраняет дверь в...» «Обвинение заявляет формальный протест по делу, которое произошло в присутствии этого человека», — сказал Макки. «Как государственный служащий, Дарак находится вне интересов конфликтующих сторон. Он единственный надежный свидетель». Бруй забеспокоился, посмотрел на Цейланг, И Маки понял, какими странными кажутся уривы досадийцам. Однако это не остановило Броя. «Вы протестовали?» Это был прямой вопрос судьи. Цейланг была обязана ответить. Она взглянула на Билдуна, ожидая помощи, но он промолчал. Паранда тоже не стал ее выручать. Тогда она посмотрела на Дарака. Однако охваченный ужасом судейский чиновник стоял неподвижно, внимательно созерцая о р у д и е пыток. Вероятно, он что-то знал относительно целей тех людей, которые их здесь выложили. Целанг попыталась объяснить. Когда Легум защиты предложил незаконный способ... «Вы протестовали?» «Но...» «Вопрос о законности того или иного действия решает только этот суд. Вы протестовали?» «Да...» Этот ответ из нее буквально выжили. Легкая дрожь пробежала по стройному телу женщины Урева. Брой жестом велел Дараку занять место на скамье свидетелей, а потом повторил распоряжение голосом, потому что перепуганный д а р о к не понял жеста. Осознав, что от него требуется, он бегом бросился к скамье свидетелей. На арене воцарилась тишина. Тишина трибун всегда чревата взрывом. Зрители сидели в своих овальных креслах, представители всевозможных видов и фракций с их особыми надеждами и страхами. До сих пор они слышали только сплетни и слухи. Через люки перескока в конфедерацию Массами хлынули эмигранты с д о с а д и Корреспондентов средств массовой информации не допускали на досаде и на этот суд, руководствуясь гавачинскими аргументами о том, что они якобы являются жертвами субъективных и необоснованных предубеждений, и им пришлось наблюдать ход процесса через камеры, установленные в кровле арены. Макки оглядывал арену рассеянным взглядом, но старался не упустить ни одной детали. Здесь было немного больше судей, чем на скамье, И Цейланг, несомненно, хорошо это понимала. Гавачинские законы направлены на самих себя, они существуют только для того, чтобы меняться. Но эта наблюдающая толпа представляла собой совершенно иную субстанцию. Цейланг следовало заставить понять, что для Арены она была жертвой. И мнение конфедерации сознающих нависало над ней, как тяжелый молот, готовый опуститься на ее голову. Настала очередь Паранда. «Готовы ли л е г г у м н конфликтующих сторон изложить свои аргументы?» «Мы не можем начать до тех пор, пока нет решения по заявленному протесту», — сказал Макки. Паранда понял. Он посмотрел на зрителей, потом поднял глаза к небу. Это был недвусмысленный сигнал. Паранда знал, кто здесь на самом деле судьи. Для того, чтобы это подчеркнуть, он провел рукой от подбородка до груди. «Этот жест рейдера с окраины означал «умрем, но не сдадимся». Особенности движения сказали макки все. Паранда был гавачином в человеческом теле. Они осмелились ввести в состав суда двух гавачинов. Досадийское чутье подсказало макки, зачем они это сделали. Они готовились составить здесь контракт с калибанами. Своим поведением они говорили макки, что раскроют секрет обмена телами, если он их к этому вынудит. Все увидят, что лазейка в контракте с калибаном не позволяла урожденным досадийцам покидать планету но давала такую возможность чужакам в плоти д о садиться. Они думают, что я на самом деле Джедрик в облике Маки. к На самом деле Паранда раскрыл нечто еще большее. Его подручные намеревались найти тело Джедрик и убить его, оставив Маки навсегда весьма сомнительной личностью. Он москолько г хотел заявлять о подлинности личности Маки. Они должны будут потребовать доказательств. В отсутствии другой личности, что сказал им Калибан Стены Бога? Он вполне мог сказать «Он Маки, она Маки, он Джедрик, она Джедрик». Маки пришел в смятение. Что делать? Рискнуть и немедленно вступить в контакт с Джедрик? Вместе они уже давно предвидели такую опасность. Джедрик была спрятана на плавучем острове в Туталсийском море. Она находилась там вместе с т о п р е з и о т о м блокировавшим нежелательные вызовы, которые могли выдать ее местонахождение. Судьи, правда, отвлеклись пока на допрос Дарака. Маки заставил себя вспомнить, что он должен исполнять обязанности Легума. Карьера чиновника была уничтожена, на поставленные вопросы он отвечал как автомат. В конце концов, Маки удалось восстановить список своих свидетелей. Осталось только два исключения. Гриник, эта ниточка могла привести к Мрегу, и Стиги. Маки не совсем понимал, почему они исключили из списка досадийского оружейного гения, который сделал из содержимого футляра с упрощенным набором инструментов оружие победы. Может быть, с т и г и удалось расколоть считавшийся неприступным код? Это имело бы смысл только в том случае, если обвинение намеревалось признать присущее досадистам умственное превосходство. Все еще неуверенный Маки к готовил пути отступления, ища возможности отразить удар Паранда, но в это время к судьям обратилась Цейланг. «Вопрос о свидетелях был поднят защитой», — сказала она. «Обвинение считает своим долгом исследовать его более подробно». Мы видим, что большинство свидетелей, заявленных защитой, являются досадийцами. Но есть тот, чье имя не было озвучено до сих пор. Я сейчас говорю о человеке по имени Кейла Джедрик. Обвинение настаивает на вызов суд, означенный к е й л о Джедрик в качестве... Одну минуту. м а к е л и к а радочно искал зацепку для приемлемого возражения. Он понимал, что обычный протест откроет больше, чем ему хотелось. На самом деле обвинение не желало вызова Джедрик суд. Во всяком случае, в Гавачинский суд, где участники суда играли в конечном счете не те роли, которых ожидали представители других видов. Это было сообщение для Маки. к Мы хотим найти и убить ее. Билдун и Паранда вызвали в суд люк перескока, и Цейланг выложила в свои козыри. В защите известно местоположение Кейл ы Джедрик. Они форсировали вопрос, зная об эмоциональной связи между Маки и Джедрик. У него был выбор. Возразить на том основании, что личные связи адвоката с каким-то человеком исключают его привлечение в качестве свидетеля. Однако с обвинением согласились и судьи, и Маки, скрипя сердце, начал выдавать инструкции персоналу Люка Перескока. На арену ступила Джедрик и взглянула на лица судей. В момент Перескока она как раз находилась в гардеробе и явилась в суд в желтом саронге, который подчеркивал ее высокий рост и стройную фигуру. На ногах были открытые коричневые сандалии. За левое ухо был залкнут эзотический красный цветок. Выглядела она необычно, и в ее облике сквозила женственная хрупкость. От лица судей к ней обратился Брой. «Известна ли вам суть рассматриваемого здесь дела?» В чем же заключается эта суть? Она задала этот к о н т р вопрос с невинным видом, который не ввел в заблуждение никого, даже Билдуна. Однако они были обязаны дать ей н е о б х о д и м ы е р а з ъ я с н е н и я и з а других судей, для которых жизненно важен каждый нюанс. Джедрик слушала судей в полной тишине. На планете д о с а д е населенной запертыми на ней сознающими существами, был якобы проведен эксперимент. Обвинение в отсутствии информированного согласия со стороны испытуемых, обвинение в заговоре против некоторых гавачинов и других пока не названных лиц. Прижав два пальца к глазам, притворяясь, что внимательно слушает, Маки вошел в ментальный контакт с Джедрик. Он предлагал варианты, которые они обсуждали. Надо было найти способ выбраться из этой ловушки. Маки поднял голову и увидел подозрительный взгляд Паранда. «Кто в чем теле? Где Маки, где Джедрик?» В конце Цейланг затронула личную тему, спросив, не состоит ли Джедрик в интимных отношениях с Легумом защиты. Джедрик решительно, абсолютно не в досадийской манере ответила. «Ну да, мы любовники». Само по себе это признание не исключало Джедрик из числа возможных свидетелей, если не было возражений у обвинения и у каждого из судей. Целанг предложила отстранение. Билдун и Паранда, конечно, были согласны. Маки ждал, что скажет Брой. Согласен. Значит, и Брой тесно связан с теневыми силами. Джедрик и Маки ожидали чего-то подобного, но не думали, что подтверждение предстанет перед ними именно в такой форме. Маки попросил о перерыве до следующего утра. Разрешение было даровано самыми приветливыми лицами. Брой объявил о перерыве в судебном заседании и улыбнулся Джедрик. Маки к настолько пропитался досадийским духом, что не смог обвинить б р о я в попытке реванша за проигрыш на досаде. В квартире Маки к Джедрик положила руку на его грудь и сказала, опустив глаза. «Не вини себя, Маки. к Это было неизбежно. Ни один из этих судей не примет твоего протеста, пока не увидит меня, лежащей на арене. Я знаю. Она подняла голову и улыбнулась. Да, конечно, это так же верно, как и то, что мы одно целое. Некоторое время они оценивали помощников, выбранных для Броя. Общая память высвечивала все детали. Можно ли что-то исправить? Никого из адъютантов не заменили, ни людей, ни гавачинов. Все советники были уроженцами д о с а д и Они могли зависеть от верности своему происхождению от воспитания, от собственной индивидуальности. Они наилучшим образом подходили для задания, которые получили. Маки положил конец этой умственной жвачке. «Я не могу покинуть эту планету до окончания суда». Она это знала, но это надо было произнести вслух. К кабинету примыкала маленькая комната с собакокроватью, средствами связи и ванной комнатой. Они медлили, не спеша перейти в спальню, поспорив о целесообразности обмена телами. Это была пустая трата времени, так как исход спора был ясен с самого начала. Своя плоть – это знакомая плоть, она не отвлекает и не мешает думать. Она дает преимущество, жертвовать которыми они оба не желали. Маки мог играть Джедрик, а Джедрик могла играть Маки. Но сейчас это была бы очень опасная игра. Они отдались любви, и это было самое нежное, самое незабываемое действие. Никакого подчинения, только самоотдача, дарение. Это было чувство, переполнявшее грудь Макки радостью, сжимавшее горло страхом и заставившее Джедрик совсем не п о д о с а д и с к и разрыдаться. Когда они пришли в себя, она повернулась к нему и провела пальцем по его щеке. «Макки? Да. Мне никогда не приходилось это говорить другим, но…» Она замолчала, не дав ему шутливо толкнуть себя в плечо, приподнялась на локте и сверху вниз посмотрела ему в глаза. Это напомнило Макки их первую ночь на досаде в спальне Джедрик. Но теперь в глазах Джедрик он читал совершенно иное выражение. «Что с тобой, милая? Я просто люблю тебя. Это такое интересное чувство, особенно когда его можно открыто выразить. Как странно. Останься со мной. Мы оба знаем, что это невозможно. Это место небезопасно для нас обоих, но один... Тогда давай». Мы уже решили, что не будем меняться. Куда ты уйдешь? Тебе лучше не знать. Но если... Нет. Я никогда не буду в безопасности, оставшись свидетелем. Я в опасности даже рядом с тобой. Мы оба... Не возвращайся на досаде. Где э т о досаде? Это единственное место, где я могла бы чувствовать себя дома. Но прежней досаде больше не существует. Я хотел сказать... Я знаю. Она села, обхватив руками колени. На руках и спине обозначились мышцы. Маки внимательно смотрел на нее, стараясь понять, что она прятала под своей досадийской маской. Несмотря на их общую память, на их невероятную близость, что-то в Джедрик по-прежнему ускользало от Маки. Было такое чувство, будто он и сам не хотел этого знать. Да, конечно, она убежит и спрячется, но... Он внимательно слушал, как она говорила севшим от волнения голосом. Было бы интересно когда-нибудь снова побывать на досаде, для разнообразия. Она через плечо оглянулась на него. Кто боится, что мы переделаем конфедерацию сознающих по д о с а д и с с к о м у образцу? Мы, конечно, попытаемся это сделать, но в результате получится вовсе не досаде. Мы возьмем то, что считаем ценным, но сами мы изменимся в большей степени, чем изменим вас. В массе вы были инертны, более медлительны, менее изобретательны, но вас очень много. В конце концов конфедерация победит, но это будет уже другая конфедерация сознающих. Интересно, что будет, когда...» Она рассмеялась над собственными фантазиями и покачала головой. «Есть еще Брой. Им придется иметь дело с Броем и его командой, которую мы ему подобрали. Брой плюс. Ваши несчастные конфедераты даже не подозревают, какого джина мы на них напустим. Волк в овчарне?» «Для Броя вы конфедераты, то же, что и окраина. Бездонный источник всяческого сырья. Но у них теперь нет чарки?» «Пока нет». Я сомневаюсь, что калибаны когда-нибудь снова захотят участвовать в... Найдутся другие способы. Смотри, как просто все получилось у нас. Но мы были отпечатаны друг на друге. Именно. И они продолжают подозревать, что ты в моем теле, а я в т в о ё м Весь их опыт исключает для них свободное перемещение в обоих направлениях, из одного тела в другое. Или еще вот это. Он мысленно приласкал ее. Да, Брой ни о чем не будет подозревать, пока не станет слишком поздно. Они долго будут д о к а д ы в а т ь с я что нет способа отделить тебя от меня». Последнее слово она иступленно выкрикнула и навалилась на него всем телом. Это было повторение дикой сцены в их первую совместную ночь. Маки к целиком отдался этому напору. Не было ни иного выбора, ни времени на подавляющие мысли. Утром ему пришлось включить имплантированные усилители, чтобы привести голову в порядок и достойно выступать на судебной арене. Этот процесс занял несколько минут, пока он одевался. Джедрик неспеша занималась своими приготовлениями. Она застелила и выправила собака кровать, погладив ее упругую поверхность. Потом она вызвала люк перескока и приникла к Макки в долгом, нескончаемом поцелуе. Люк открылся за спиной Джедрик, и она оттолкнула возлюбленного. Макки ощутил знакомый цветочный аромат, Успел увидеть свой коттедж на Тутлассийском острове, прежде чем дверь люка закрылась, и остров исчез из виду, словно растворившись в небытии. Тутласси. Слишком поздно он все понял, но она именно на это и рассчитывала. Опомнившись, он мысленно бросился следом за ней. «Я заставлю ее поменяться. О, боги!» В сознании возникла боль, всепожирающая, невыносимая, ни с чем не сравнимая боль. Представить такое воображение было невозможно. Джедрик. Он явственно ощущал беспамятство Джедрик, которое п о т е р я л а сознание в попытке избавиться от боли. Этот контакт был хрупким и деликатным. Маки казалось, что он держит в руках новорожденного ребенка. Малейшее расслабление, и он навеки потеряет ее. Маки почудила, что где-то вдалеке замаячило чудовище, проснувшееся в ночь первого обмена, но любовь и забота вооружили его против страха. Лихорадочно стараясь не потерять хрупкий контакт, Маки вызвал люк перескока. Тот явился с небольшой задержкой, и когда дверь открылась, он увидел через и с к о р ё ж е н н ы е обломки того, что когда-то было его плавучим островом. Жаркое солнце освещало дымящийся пепел. Изуродованные покоробившиеся четырехместные т у т о л с и й с к и е лодочки с шипением тонули в воде. По масштабу разрушений было понятно, что сработало взрывчатое вещество, подобное пентрату. Вода вокруг острова кипела. А сам он медленно распадался на части и расплывался по поверхности воды с серой золой. От ветра дым покрывалом расползался над местом катастрофы. Очень скоро от прежней красоты этого места не осталось и следа. После Пентрата восстанавливать здесь было уже нечего. Не осталось ничего, даже тел. Он поколебался, но все же продолжал удерживать затуманенное сознание Джедрик. Теперь боль превратилась в далекое воспоминание. Но реально ли была эта Джедрик? не держится ли он за собственные воспоминания. Он попытался разбудить спящее сознание, но тщетно. Начали всплывать едва заметные нити памяти, и он понял, что взрыв был делом рук Джедрик. Она взорвала себя, чтобы не попасть в руки нападавших. Они хотели взять ее живой и не ожидали такого отпора. Они не вняли предупреждению Джедрик, «Вы не получите меня через голову Макки». Но если не было тел, то... Он снова попытался пробудить сознание Джедрик. Ее память была жива, однако продолжала спать. Но усилия Маки не пропали даром. Спящее сознание не уходило, оно было здесь. Он убеждал себя в том, что это Джедрик, иначе бы он не узнал, что на самом деле случилось с п о л а у ч и м островом. Он снова окинул взглядом морскую гладь. Ничего. Пентрат разорвал и уничтожил все вокруг. Остались только расплавленный металл и обугленная пыль вместо живой плоти. Она мертва. Она наверняка мертва. Пентрат. Но до боли знакомое присутствие Джедрик не оставляло его. Рок от двери прервал блуждание мыслей Макки. Он отпустил люк и посмотрел на стоявший у кровати монитор, чтобы увидеть, что делалось за пределами его апартаментов. Прибыла ожидавшая депутация. Они были на сто процентов уверены в себе, эти кукловоды. Они продолжали рулить до подтверждения своего нападения на Тутталси. Они, конечно, не могли знать, что стало известно Макки. Они знали только, что уже нет того люка-перескока, через который они проникли на Тутолсе. Маки внимательно изучал их, стараясь до поры обуздать свою ярость. Их было восемь. Восемь негодяев, воспитанных на досаде и умевших держать себя в руках в любой ситуации. Это было очевидно для Маки, к черпавшего силу Джедрик. Вот они, восемь марионеток. Четыре человека и четыре гавачина. Как же они уверены в себе!» Джедрик позаботилась об этом, не оставив свидетелей. Маки снова попытался оживить присутствие Джедрик. Она не реагировала. Неужели она лишь плод моего воображения? Однако времени на это рассуждение уже не было. Джедрик сделала свой выбор на т у т т л с е Он должен сделать свой выбор здесь, за них обоих. Джедрик пока пусть подождет, поспит в его сознании. Маки включил коммуникатор и вызвал Броя. Связь была установлена. п а р а Он пошел к двери, собрав волю в кулак. Они послали на это дело нерядовых, в этом им надо было отдать должное. Но они считали, что он Джедрик, и очень радовались, что смогли ее захватить. Только теперь Макки оценил, насколько хорошо Джедрик просчитала их. Как искусно она играла Макки, обращаясь к ним как с хорошо настроенным инструментом. Теперь он понял, почему она избрала насильственный вариант. Как он и ожидал, Члены делегации были несказанно удивлены, когда люди Броя без предупреждения напали на них.